— Второй акт с выхода гостей до конца! — прокричала женщина, распахивая двери. — Вот она! Оказывается, все они пришли на репетицию, а никто из них ни словом не обмолвился, ни о ролях, ни о там творческих соображениях вроде тех и не существовало. Нет, как бы я не вслушивался, как тихо и осторожно не переходил бы от одних к другим, из меня, конечно, никакой шпион никогда не получился. Смотреть во все глаза и не увидеть главного, такое надо уметь. Расстроенный, я не заметил, как вместе с ними подошел к тем дверям, но странно, казалось, они тоже были чем-то вроде расстроены, во всяком случае большинство из них. А некоторые актеры совсем сникли и нехотя, не спеша входили в дверь. Общая перемена в их настрое была разительной, и ее-то не заметить было просто невозможно. И я вдруг все понял. Ай-яй-яй. -яй. Ай -яй, яй яй яй Вот это да. Это в их уже завоеванном положении невероятно. У нас, у актеров, существует всякого рода поверье, и поверье их тайн превеликое множество. У каждого актера они свои, так сказать, индивидуальные. Призваны же они для одного – помогать нам, оберегать нас от провала. Но есть и расхожие, общие, и одна из таких общих тайн кроется в простой с виду фразе «Роль слезу любит». О, значит, это многое, не болтая роли а приготовь ее как следует, не жалея себя, как если проли это была единственная и последняя возможность разговора о необходимом, а жизнь И молчи. Молчи. Если уж не втерпешь и тебя распирает от желания поделиться, как-то у тебя все здорово, талантливо получается, то плачь, «Хнычь, но не смей похваляться и предвосхищать то, чем ты собираешься завоевывать и поражать зрителя, иначе провал». «Молчи, только таким жестоким самоограничением сможешь уберечь грядущий успех». Звёзды уходили за дверь погасшими, молчаливо. Я был поражен. Это был ритуал перед началом работы — требовавший жертв, дани от своих жрецов. Пораженный я уставился в дерматиновую пухлость двери, ревностно оградившую их от меня. Войти вместе с ними я не смел, но побыть хоть где-то рядом было до взволнованности приятно и даже немножечко гордо. Вроде я тоже из их среды и имею отношение к их судьбам, как всегда праздничной, полной поэтической прелести, загадок работе и жизни. Что происходило на репетиции? каким пластам глубин человеческих добирались они там.